«Ну, как было за твоим столом?» «Нормально, как обычно». А вот я сумел втравить моих соседей в интересную дискуссию о деньгах. Кончилось, правда, на трагической ноте. «Когда ты едешь?» «Из дома тронусь в половине восьмого утра. Ты ведь тоже летишь в Берлин? Сможем взять одно такси». «Куда ты едешь?» «Ты же знаешь. Ты не спрашивала меня, но знаешь». «Знаю». «Как знаешь и то, что в эту минуту мы говорим друг другу «прощай». Мы можем вернуться в те времена, когда познакомились. Мужчина, у которого душа была в клочьях от того, что его бросили. И женщина, сходившая с ума от любви к человеку, живущему рядом. Я могла бы повторить то, что уже сказала тебе однажды. Я буду бороться до конца. Я боролась и потерпела поражение. Теперь буду зализывать раны. Я тоже боролся и тоже проиграл. И не пытаюсь шить разодранное. Всего лишь иду до конца. Я страдала все это время. Ты знал об этом? Я страдаю уже много месяцев, пытаясь показать, как я тебя люблю. Как все обретает важность и смысл, если ты рядом со мной. Но теперь я решила, довольна. Кончено, я устала. В ту ночь в Загребе я перестала защищаться и сказала себе, если будет еще один удар, пусть будет. Пусть я получу нокаут, пусть свалюсь на ринг, ничего, когда-нибудь поднимусь. Ты найдешь себе кого-нибудь? Разумеется, я молода, красива, умна и желанна. Но того, что я прожила с тобой, больше пережить не удастся. Ты обречешь другие чувства. И знай, хоть можешь и не верить, что я любил тебя, покуда мы были вместе. Я не сомневаюсь в этом, но это ни на йоту не приглушает мою боль. И завтра мы уедем отсюда в разных такси. Ненавижу прощания, особенно в аэропортах или на вокзалах.